Глава восьмая. Тренировочный вылет. Я продолжаю осваивать истребитель, и сегодня у нас по плану учебный бой в атмосфере. Я веду группу перехватчиков к земле. Три звена, всего шесть машин. Задача моей группы – уничтожить место расположения электромагнитной установки. Поэтому летим мы на ручном управлении, без использования умных систем и приборов. Это и есть задача учений. По сценарию бой идет в условиях, когда сложная электроника не работает. Все будет как в старину, как во время двух земных мировых войн. Наши противники знают о нас, нам противостоят такие же перехватчики, как и у меня. А еще Сушки и Миги. Последние не смогут использовать свои ракеты и воевать с нами будут только стрелковым оружием. Понятно, что если будет работать установка, то местные истребители, пожалуй, только за исключением машин до третьего поколения, включительно, даже взлететь не смогут. Уж очень много в них электроники. Но для тренировки нашими противниками сегодня будут машины последних разработок. Для защиты столь важного оборудования надо использовать все доступные средства. А реактивных истребителей у нашей страны еще полно, и мы отрабатываем все варианты. Все будет по-взрослому. На этом настоял я. Будем учиться в боевых условиях. Именно в боевых, а не в приближенных к боевым. Сбивать будем друг друга по-настоящему. У нас совершенное медицинское оборудование. И если кого-то собьют, и он не успеет катапультироваться, то эвакуационные бригады должны успеть доставить свеженький труп в аварийную капсулу, а затем их загребущие лапы Габура. Это касается реактивной авиации. А на перехватчиках все проще. О жизни пилота должна будет позаботиться система жизнеобеспечения. Всем внимание! Начали работу. Перейти на закрытый канал связи. Даю я последнюю команду своим ведомым перед входом в атмосферу. Шесть перехватчиков шли плотной группой. Земля быстро уходила назад. Высота минимальная. Мы пилотируем истребители всего в 130 метрах над землей. Я напряженно осматриваю пространство впереди, выискивая более подходящий маршрут. Складки местности, которые могут укрыть нас от противника, облака. А еще я думаю, не переоценил ли я свои силы. Шестерки мало, надо бы десятку. Она более живуча в воздушном бою, и удар у нее покрепче. Противников гораздо больше, чем нас. У нас есть только два преимущества. Внезапность, нападения, Мы не объявляли время атаки на объект. И то, что они не знают, с какой стороны подойдут нападающие. Зато они точно знают, куда именно мы идем. Но с другой стороны, нам-то и нужно только прорваться через заслон, и цель уничтожена. Еще в космосе я решил, что малой группой нам будет легче скрыться на местности. Оттого и взял с собой только три звена. Пусть нас всех собьют, но зато, если хотя бы один из нас поразит цель, можно сказать, что всей космической группировке, да и самой Земле, наступит конец. Не в прямом смысле, конечно, это только учение. Но если это будет реальный бой, то я ничуть не преувеличиваю. Группа пересекла шоссе, впереди заблестело одно озеро, за ним сразу же показалось другое. Мы облетаем холмы, под нами проносятся реки, поля, леса, и мы уже рядом с целью. Противника не видно. Я в недоумении осматриваю небо. Неужели нас не заметили? И только я об этом подумал, как сразу ударили зенитки. Разрывы снарядов легли далеко впереди. Это заградительный огонь. Он отделил нашу цель от нас стеной осколков и пламени. Шилки и артиллерийские зенитные установки – И их чертовски много. Хитрый ход. О таком я и не подумал. Сколько такого добра на складах? Да много. Не было нужно, а вот теперь, когда по условиям учений ракеты не летают, про них вспомнили. Айда Серега. Молодец. Он у нас отвечает за обороняющуюся сторону. Правда, сейчас зенитчики ведут огонь по старинке, пользуясь или аналоговыми приборами управления стрельбой, или метясь через старые прицелы. От того и точность огня пострадала. Но их столько, что рано или поздно они попадут. Если идти вперед, успех будет зависеть от того, как совпадет время залпа и высота разрыва снарядов со временем пролета перехватчиков пристреленной зоны. Не совпадет – перехватчики пройдут. Совпадет – кого-то не будет в строю. Прорываться и рисковать не вариант. Силовыми полями мы пользоваться не можем. Нас нашпигуют сталью очень быстро, разве что уничтожать каждую зенитную установку отдельно прокладывая себе путь. Тоже не вариант, подкрепление у защитников цели уже наверняка на подходе мы упустим время. Уходим в набор высоты. Вовремя. Под нами еще одна зенитная батарея, зенитная засада. Они ждали нас и целились, не открывая огонь преждевременно, и вот настало их время. Но мы слегка сбили их планы. Между самолетами группы стали появляться облачка разрывов, а мы уже выскочили из обстреливаемой зоны. «Командир, я Комар-5, в меня попали, имею повреждение фюзеляжа». «Черт!» — я скрипнул зубами. «Получить по заднице от каких-то артиллеристов, когда ты летишь на космическом перехватчике, чертовски обидно. А еще обиднее то, что мы даже толком в бой еще не вступили». Доложите о повреждениях!» «Разгерметизация кабины. Визуально других повреждений нет. Система самодиагностики отключена!» «Понял тебя, Комар-5. Следи за состоянием перехватчика. При изменениях немедленно доложить!» Вроде обошлось. Пилот в скафандре, так что даже разгерметизация не помешает ему вернуться на Аврору. «Мы продолжаем полет, набирая высоту и уходя от зенитного огня». За перехватчиками справа в хвосте ослепительное солнце, в ареоле которого могли в любой момент появиться враги. Мои раздумья были прерваны голосом командира второго звена. «Командир, четверка сушек, справа спереди. Дальность километров 16-17. «Хреново. Это дежурное звено. Скоро остальные подгребут. Теперь от них никуда не денешься». Я завертел головой, выискивая первых противников. А в голове мысли молнии. 16 километров. Это до атаки осталось что-то около 10 секунд. Были бы сушки сзади, мы бы легко ушли на скорости. А так мы идем практически друг другу навстречу. Может, на бреющий уйти, как зенитки, перепрыгнем. Успеем уйти, на бреющий полет легче будет. Сильно снижаться реактивные истребители не могут. А мы, если надо, хоть на брюхе проползем. Или все же вступить в бой и уничтожить эту четверку. Попробуем. Комар-5. Как аппарат? Если уж и рисковать, то уже поврежденным перехватчиком. На нем летит командир третьего звена. Опытный пилот, который еще не так давно летал на таких же истребителях, которые сейчас заходят в атаку. Пока все нормально, командир. Эти сушки твои, разделаешься с ними, догоняя группу, на тебе прикрытие, действуй сам по обстановке, но к нам не должен прорваться никто. Есть? Пилот отвечает четко и без эмоций. Два замыкающих перехватчика отделяются от основной группы и идут на перехват противника. Мы продолжаем полет, до цели оставалось совсем немного. Командир, на связь выходит комар 5. «Большая группа истребителей. Заходят с четырех направлений. У вас на хвосте перехватчики класса «Космос».» «Понял». «Ну вот и группа поддержки подтянулась. Сейчас будет весело». «Противник уничтожен. Наблюдаю три парашюта». Комар-5 продолжает доклад. «Один не успел». «Им займутся. Все будет в порядке», — успокоил я пилота. «Твои дальнейшие действия». «Иду на перехват истребителей класса «Космос». Их там восемь. Постараюсь связать боем. Удачи вам над целью». «И тебе удачи, Комар-5». Я тяжело вздохнул. Двое против восьми. Не выгребет Комарик, каким бы он крутым пилотом не был. Тем более, что его перехватчик поврежден. Перехватчики класса «Космос» — это ведь недопотопные реактивные истребители. Там машины точно такие же, как у нас, и пилоты не уступают в мастерстве командиру моего третьего звена. Но хоть задержит, и то было бы хорошо. Комар-5, на тебе левый фланг. Комар-4, правый. Связать противника боем. Прикрывайте. Я отдаю приказ, и вскоре только я и мой ведомый идем на цель. Впереди четыре звена сушек и три звена мигов, а позади начинается неравный воздушный бой. Мы сближались с противником, а я продолжал напряженно крутить головой. Комар 5 сказал, что позади нас только восемь перехватчиков. Куда еще 12 делись? Может, он неправильно посчитал? Я точно знал, что на охрану цели выделено два десятка новейших истребителей. Реактивные самолеты впереди из флангов, передо мной тоже самолеты. А где оставшиеся перехватчики? Но скоро мне стало не до того, чтобы думать о чем-то еще, кроме как о своем выживании. «Командир, мы все, падаем. У них минус три. Удачи!» Снова комар пять. И в этот раз его голос звучит в последний раз. В моей группе первые потери. «Комары 3 и 4 Занять место пятого. Гревать некогда. Тем более, что пилотов наверняка спасут». И я приказываю второму звену бросить реактивные истребители, которым меня уже не догнать, и прикрыть нас от более грозного противника. Их я, скорее всего, тоже потеряю, но по крайней мере выиграю еще немного времени. У меня преимущество перед пилотами земных истребителей. У меня есть имплантат, который помогает мне целиться. А еще выстрелы излучателя моего истребителя не подвержены внешним воздействиям. Притяжение, ветер, дождь – мне все это нипочем, да к тому же мой перехватчик может практически замирать на одном месте, совершать немыслимые для противников маневры. Да и запредельная скорость, с которой летят мои выстрелы, почти не оставляет шансов оппоненту для выхода из зоны огня. Мы летим лоб в лоб, и я начинаю стрелять на недоступные для противника дистанции, ловяв прицел один самолет за другим. Мой ведомый от меня не отстает. Впереди расцветают огненные цветки взрывов. Один, два, шесть. Не выдержав огня, противник начинает маневрировать и тем самым не дает себе прицелиться и упускает свой шанс. Мы стремительно проносимся мимо друг друга, оба моих перехватчика целые и невредимы, а впереди чистое небо. Неужели я прорвался? Как и откуда в меня попали, я сначала не понял. Перехватчик вздрогнул, на вытянутом носу машины прямо перед кабиной расцвел всполох взрыва. Излучатель. Меня подбил перехватчик класса «Космос». Вот они, остатки новейших истребителей, что прикрывают объект. Я поднимаю голову вверх и вижу, как из густых облаков со стороны Солнца на меня и ведомого падают двенадцать хищных силуэтов вражеских машин. Комар-2, я подбит, иди вперед, я прикрою. Выхода у меня нет. Второй истребитель пока цел, от моего куски отваливаются, хотя он еще каким-то непостижимым образом продолжает держаться в воздухе. Есть, командир, удачи! Мой ведомый ныряет под мою машину, прикрываясь ей от огня сверху. Он пока не спешит, пережидая атаку. Правильно все делает парень. Главное – выполнить задачу, а не проявлять ненужное геройство, пытаясь спасти попавшего в беду товарища и командира. Мне осталось недолго, это надо объективно признать. А у ведомого есть еще шанс. Мы сейчас под огнем, и чтобы дать Комару-2 продолжить атаку, я задираю нос разбитого перехватчика вверх и устремляюсь в лобовую атаку. Двенадцать на одного. Хреновый расклад. Я бы даже сказал безнадежный. Я хоть и хороший пилот, но льстить себе не стоит. Это моя последняя атака. Краем глаза я замечаю, как ведомый прибавляет скорости и уносится в сторону цели. Тут же восемь атакующих нас истребителей меняют направление своего полета, пытаясь его перехватить. Остальные четверо продолжают атаковать меня. Я тоже немного корректирую курс. Те, что атакуют меня, мне теперь не интересны. Я веду огонь по группе перехватчиков, что атакуют последнего целого комара. Взрыв. Снова в нос попали. И это конец. Обломки истребителя разносят в дребезги фонарь кабины и бьются в броню скафандра. Мой перехватчик теряет управление, и на визоре моего шлема начинают стремительно меняться картинки. Земля, облака, солнце, чистое небо. Теперь от меня ничего не зависит. Я пока целый, система жизнеобеспечения перехватчика обо мне позаботится. Сквозь свист ветра я слышу хриплый и злой голос ведомого. «Я спекся, командир. Падаю. Задача не выполнена». «Все? Да черта с два!» Злость захлестнула меня, хотя я и понимал, что этот бой учебный. Нашей задачей было уничтожить объект. И неважно, как и на чем это сделать. На перехватчике или на своих двоих. Я, в конце концов, не только пилот, но и штурмовик-десантник. На мне не пилотский скафандр. На мне, мать его, штурмовой комплекс. Пусть по условиям учений сложная электроника не работает, но ведь штурмовым комплексом можно управлять и через имплантат. И я после того случая на планете мир, когда мы едва не сдохли в ставшей неуправляемой броне, много в этом тренировался. Я должен справиться. Почти перед самой землей я катапультируюсь из обломков перехватчика. Я честно все делаю, можно сказать, вручную, полностью отключив управляющий скин своего скафандра. Это чертовски сложно, тем более учитывая то, что все приходится делать быстро. А сделать надо много. Включить режим десантирования, амортизационную систему, двигатель скафандра... Приземление вышло жестким. Я не смог нормально корректировать полет, попросту не успел. Мой мозг далеко не компьютер, и я не супергерой. Сломав несколько вековых сосен, я приземляюсь на каменную гряду, сношу гранитные валуны качусь по склону холма броней своего скафандра, уничтожая местную флору. Останавливаюсь я только когда врезаюсь в очередной камень. Немного полежав и осознав, что я цел и даже почти здоров, я бегло осматриваю свой штурмовой комплекс. Вроде тоже почти нормально. Сервопривод левой руки не работает, зато оружие цело. А этого более чем достаточно. Я вышел к макету объекта уже ночью. Мой путь через лес был совсем непрост, но зато я знатно потренировался в управлении штурмовым комплексом через имплантат. Шёл я шесть часов, и это было что-то с чем-то. Больше я на такие подвиги не согласен, разве что совсем прижмёт. Я мокрый от пота, устал как собака, голова раскалывается от постоянного контроля. Расслабиться я не мог ни на минуту. А ещё я хочу жрать. Шёл я только на морально-волевых и на злости, хотя злился я больше на самого себя, чем на того парня, который сбил мой перехватчик. Он-то как раз хорошо выполнил свою работу. А я вот думал, чем угодно, только не головой. Хорошая армейская мудрость к этому случаю подходит как никогда. Не доходит через голову, дойдет да через ноги. Ладно, пора все это заканчивать. Зафиксировав скафандр в устойчивом положении, я подключился к орудию. Ну, пока электромагнитная установка. Выстрел и последовавший за ним взрыв озарили ночное небо. Цель поражена. Когда мне командир группы эвакуации сообщил, что учения продолжаются и тебя не забрали, я, признаться, подумал, что ты имитировал падение и просто приземлился, чтобы переждать, а потом продолжить атаку. Сергей с обреченным видом стоял у экрана и уже в который раз пересматривал кадры учебного боя. Никто не мог и подумать, что сбитый пилот, как диверсант, пройдет через все заслоны и взорвет объект. Десантирования штурмовиков же не было. Снимая меня с штаба, Будь этот бой не учебным, мы бы лишились установки. Вот именно что этот бой, учебный. Я успокаивающе положил руку на плечо друга. Ты его проиграл, но научился думать по-другому. Хватит себя винить. Послезавтра поговорим. Как раз пилоты из медкапсул выйдут. В этот раз ты будешь нападать, а я командовать обороной. Готовься. Я думаю, скоро нам придется применять все то, чему мы сейчас научимся в настоящем бою.